Глава двадцать Я дождался, когда тело ведьмы полностью растворилось. Где-то в глубине души все таки хотелось услышать что-то типа «спасибо» или «до встречи», но, по крайней мере, вслух ничего произнесено не было. Так, по загривку в реале пробежал приятный холодок, и на этом все. Присел на корточки и взял артефакты из бирюзового малахита, прожилки которого напоминали цифровые линии. Включилась система, запустив распознавание артефакта. Быстро с этим справилась, точнее, не справилась, а предложила на выбор несколько вариантов осмысления. Самый понятный звучал как «момент силы» и по косвенным признакам мог относиться к моей игле. А учитывая то, что я уже видел у киберведьм, это мне было очень даже интересно. Начиная от веера энергетических лезвий и заканчивая проломленной изнутри головой фогера-ассасина. Все выглядело интригующе. Не раздумывая, я согласился на предложение системы активировать навык древних. Артефакт тут же вслед за киберведьмой рассыпался на энергетические микрочастицы. Только в этот раз они не растворились в воздухе, а потянулись к оригиналу и проникли через броню. Стало щекотно. Я даже начал ёрзать в кресле, то плечом дёргая, то локти выпрямляя, то ноги вытягивая. Реагировал синхронно с тем, как энергетическая пыльца бродила по телу дроида. На броне начали появляться шрамы от киберимплантов. В неожиданных местах и как-то много. Мелкие, едва заметные черточки образовывались как на ладонях, так и на костяшках. Потом на локтях, коленях, щиколотках, пятках и даже на лбу. Те, что я не видел сам, заботливо рисовала система, прокручивая на экране проекцию Ориджа. Когда установка завершилась, ветку с атакующими навыками добавилась иконка с силуэтом дроида, утыканного со всех сторон иголками. Хм, интересно, но пока непонятно. Я провалился в описании навыка, сразу смахнув базовые характеристики. Изучать там было нечего. Откат минимальный, расход энергии вариативный. Перевод в развернутом описании, как обычно, прихрамывал. Процентов 50 текста в случае моей локализации было написано сразу на русском языке, 30% знаков так и остались за корючками, а остальное тоже на русском, но курсивом. Так Искорка выделяла то, что додумала сама, исходя из общего смысла и уже принятой терминологии. Я перечитал от начала до конца пару раз, потом вернул проекцию Ориджа, покрутив ее, все осмыслил и вернулся к навыку. Момент силы чем-то напоминал направленный энергетический удар, который я мог вложить в толчок или усилить, например, вертушку. Кстати, надо будет попробовать. Монстров с ноги и с разворота по наглым клыкастым мордам я еще не бил, да и фогеров тоже. А так, глядишь, Мегалана получится свалить. Или нет. Это уже как повезет. Момент силы. Теперь можно было приложить автоматически в тех точках, в которых на схеме и подсвечивались воткнутые иголки. Он работал без длительного отката и с вариативным расходом энергии на удар. Я покрутился на месте, разглядывая едва заметные шрамы от имплантов. Охти, и колени! Этот тайский бокс какой-то уже получается!» Какая-то безумная молотилка на ближней дистанции из кучей комбоударов, часть которых уже загрузилась в систему вместе с навыком. Сначала решил, что польза навыка сомнительна. Не факт, что я буду часто с фогерами в режимах поединка встречаться, а в остальных случаях дальняя дистанция как-то целесообразней. Но потом, перечитав описание, поменял мнение. Отличие от того же энергетического удара было в том, что в точке применения момента силы происходил не выброс энергии, а формировалась моя игла. Соответственно, прописав троечку локтем, коленом и лбом, я оставлял на теле врага не три вмятины, а три пусть неглубоких, но проникающих. почти как клинок, но вариативней. ту привязалось же слово! А потом еще интересней. Момент силы можно было прокачать, наделив иглу дополнительными эффектами. Токсин, вампиризм, блокировка регенерации, перегруз системы и что-то еще на непонятном символьном языке. Но и это не все. Дальше открывались альтернативные ветки развития. В одной ветке можно будет увеличивать количество одновременно задействованных игл, а во второй все эти манипуляции можно будет производить на расстоянии. Не так, как я сейчас мог управлять и шить, это уже скорее был резкий выход силы, типа выстрела. В общем, пушка-огонь. Все свободные очки я сразу же влил в эту ветку развития. И надо будет еще добавить, чтобы пробраться через первые базовые улучшения и дойти до особо вкусных. На данном этапе я лишь снизил расход энергии и получил пассивную прибавку к скорости Ориджинала. Появилось желание сразу же испробовать новый навык и выйти наружу, пошуметь. Еле сдержался, уже и спать хотелось. А еще мастер-схемы фогеров нужно было изучить. Поймал себя на мысли, что артефакты киберведь меня разбаловали. Обычные мастер-схемы уже воспринимались как-то буднично. навыком больше, навыком меньше. Ставка была только на то, что мастер-схемы я забрал у ассасинов, а значит, и там что-то могло быть полезным. Ставка сыграла, и я стал обладателем одной вариации уже существующего навыка — апгрейда для сканеров и нового направления в механике. Энергопыль теперь можно использовать не только для защиты, но и для нападения. Можно было накинуть на цель с эффектом пыльного мешка. Ограничивает обзор, нервирует пылью сканеры и энергоконтакты. Радиус всего полтора метра, но, думаю, его надо использовать только для нападения из-под тишка вышел из маскировки, дезориентировал и прибил. Вторая мастер-схема, которую система обозвала колебанием энергополя, улучшала визор. Фиксировала любые колебания энергетических потоков и по каким-то отдельным признакам определяла, где произойдет разрыв пространства. Иными словами, предугадывала, где сейчас откроется портал или выход из телепорта. Проверить, как это работает, сейчас возможности не было. Но если мне не придется просчитывать и гадать, то преимущество перед врагами у меня будет не только в облаке энергопыли. Третья же мастер-схема открыла целую ветку в механике. Я бы назвал ее «Производство и апгрейд боеприпасов». На первом уровне доступно какое-то токсичное покрытие. Его можно будет применить на клинок, меч или пули базового калибра. Этот токсин замедлял регенерацию в пять раз, но при этом снижал пробивающую способность. К счастью, не в разы, а всего лишь на три процента. Я немного поэкспериментировал. В первую очередь отметил, сколько опыта это приносит в механику. Маловато. Чтобы уровень поднять, нужно целую фуру загрузить ящиками с патронами». Но и награда обещана приличная. Должны открыться варианты в виде разрывных пуль, термобарических и так далее. Радовало, что с такими возможностями я практически смогу продублировать момент силы на дальней дистанции. Но плохо то, что механика прокачивалась гораздо медленнее, чем навыки древних. Наверное, нужен какой-то бустер для механиков и побольше новых мастер-схем, но брать их пока что негде. По крайней мере, на официальных аукционах я уже скупил абсолютно все, а на новинки повесил автооповещение. Вот только новинок не было. Возможно, пришло время идти на неофициальные аукционы. Организм в очередной раз напомнил, что день затянулся, и что он ждет возвращения сознания домой. Я зевнул, но сразу не отключился. Еще нужно было разобраться с точкой привязки. Вернувшись к «Монолиту», я снял кулон-артефакт и задумался, где его разместить. В идеале отнести бы его в Медвежьегорск, но возвращаться я пока не собирался, и курьера туда отправить не мог. Оставить здесь? Пещерка уютная, охраняемая снаружи, но здесь и так есть «Монолит». По требованиям эскейпа он подходит. Ведьма-то использовала мобильный ключ-артефакт, чтобы избежать случайного переноса. А меня он сейчас устраивал, какой есть. Я проверил ключ на способность к трансформации и, убедившись, что такой опции нет, запихнул его в рюкзак. Потом проверил обстановку снаружи и выпустил искорку на разведку. Поднял зомби-фогеров, чтобы сторожили проход в убежище. И только тогда вышел из синхронизации. Перекусил, уткнувшись в тач-панель». Пролистал новости, перепроверил аукционы, а потом отправил запросы всем возможным неофициальным поставщикам. Написал письмо Дэшу, заодно запросив симуляции с тайским боксом для тренажера и заранее отказавшись от виртуальной порнушки. Потом написал мастеру Бо, не сразу. Сначала взвесил возможные «за» и «против». «За» перевесило. Пусть компания УБО сомнительная, но зато он физически ближе и даже доставку сможет в приют организовать. Через него появится выход на закрытые аукционы чайного сектора. Потом я написал Кире, разбавив вопросом про мастер-схемы нашу стандартную переписку. И еще до кучи обратился к Руперту. Не удивлюсь, если у его тусовки конспираторов-выживальщиков своя тайная барахолка имеется. И все. Список личностей с сомнительной репутацией в моей записной книжке закончился. Оставалось еще в Даркнете пошариться, но сил уже не осталось. Да и вряд ли там будет что-то такое, чего не найдет Дэш. Выключив тач-панель, я заметил, что Руперт не спит и уже печатает мне сообщение. Одновременно в гостевом отсеке включился свет. «Не, сейчас я не готов вести уточняющие беседы». Быстро убрал за собой и на внутренней маскировке проскочил к лестнице, оттуда в свою комнату. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там, за разломом, любят нас и ждут. А кто не любит, тому...» Утро в мерзлоте началось с хороших новостей. Пока я спал, восстанавливался и завтракал, переписываясь и отвечая на уточняющие вопросы, искорка облетела довольно большой участок в округе. Нашла два крупных источника скакрафта, с десяток залежей Астериуса и парочку месторождений неизвестного минерала. Причем огромных, несколько километров по площади. Я сделал вывод, что штука эта бесполезная, иначе давно бы растащили. Не древние, так фогеры, тропы которых на карте дрона пачками валялись чуть ли не каждые 10 километров. Судя по поверхностным результатам разведки, рубились здесь знатно. Видимо, было время, когда фогеры не просто защищали свою территорию, а пошли за разлом в атаку на чужую. Просто мало кто дошел. Но главная хорошая новость была в том, что до границы тумана, в котором я сидел, оставалось всего пара километров. А дальше шла чистая зона, доступная для орнитоптера. Я пошел к выходу из убежища, чтобы дать Искорке возможность поработать над меткой. Со сроками она что-то напутала. За ее две минуты на пещеру напали четыре раза. В первый раз чуть не обрушился потолок. Там появилась трещина, и мне показалось, что я увидел чей-то синий глаз. Во второй раз какой-то монстр сдвинул тушу, которая прикрывала вход, и исцепился зомби фогерами В третий раз до меня почти долетел оторванный и смятый шлем одного из моих фогеров. А в четвертый раз только вмешательство хомяка не позволило костяной пасти протиснуться в туннель. А я все это время только моргал, рисуя страшные смайлики на визоре в ответ на пристальные взгляды синеглазого монстра в трещине и с трудом давил желание присоединиться к драке. «Долго еще?» «Еще минутку», — ответила Искорка. «Я уже сняла метку с тебя, осталось понять, как ее отключить полностью и защититься от новых». «А повесить на двойника ее можно?» «Интересная мысль», — прогудел дрон. «У него внутри будто вентиляторы включились от мыслительного перенапряжения». «В теории можно прописать системный скрипт, чтобы в момент контакта с ловушкой активировался двойник, цепляя ее на себя и уводил охранников в другом направлении. Но это непрактично, не напасешься иллюзий в случае большого количества меток». «Но если он стражу ведет подальше, то хоть на скорости проскочить можно будет». «Ладно, на зомби Фогера можешь перевесить? У меня один еще на ногах. Вроде». Снаружи раздался скрежет, будто металлом по стеклу царапали, а точнее, ледяными клыками по скакрафту. «Ясно, давай на двойника», — ответила искорка. «Дай мне еще минуту». Первый тест вышел не совсем корректным. Ловушка уже была активирована, поэтому двойник специально в нее вляпался. Выскочил из укрытия и почесал на северо-запад, в то время как мне надо было на юго-восток. Синий глаз на трещины тут же исчез, на прощание ударив чем-то по камню, чтобы я не скучал. Все вокруг задрожало, посыпалась пыль, и я выскочил наружу уже не так эффектно, как собирался. Вывалился как-то боком, на ходу протирая пыль с визора. но и публики уже не было». Четыре удаляющиеся спины, перекрывающих одна другую, костяным табунчиком уносились вслед за двойником. Я скорректировал направление иллюзии, отправив ее по вчерашним следам. Новые статуи за ночь не выросли, так что был шанс протоптать дорожку для курьеров. Сверился с картой охранных зон, подсвеченных искоркой, и активировал даже не навык, а скорее особый режим «Момент Силы». «Погнали!» Свистнул хомякуя и побежал вперед. Уже через 40 метров подвой сирены и треск оживающего монстра передо мной активировался двойник. Перехватил метку и сиганул в сторону. Ушел недалеко, правда. Буквально через пятьдесят метров вернулся на параллельный со мной курс и стал цеплять на себя статуи, которые стояли у меня на пути. Через еще 100 метров выскочил второй двойник и повторил маневр, но проделал условную просеку с другой стороны. Пока план работал. Когда появился третий двойник, я даже не моргнул. Хоть и понимал с самого начала, что сам дал системе добро на автоматическую активацию, но первые два раза чуть ли не спотыкался, когда голограмма неожиданно выскакивала передо мной. Но стоило к этому привыкнуть, как двойники закончились. И пока откатывались первые, по сути уже выполнившие свою роль, мне пришлось пробиваться самому. Сходу прыгнул на монстра, перегородившего дорогу, увернулся от пасти, пропустив ее мимо себя, и ударил локтем в основание челюсти. В локти кольнуло, будто энергетическая игла напрямую через кожу выскочила. Но не критично, не больнее иглоукалывания. А вот монстру явно стало нехорошо. Кусок кости диаметром сантиметров двадцать просто разлетелся на мелкие осколки». Нижняя челюсть потащилась по земле, болтаясь на одном суставе и мешаясь под лапами у монстра. Он и до этого красавчиком не был. Уж очень причудливая смесь ледяного дракона с сутулой собакой вышла у создателей. А сейчас стал еще уродливей и еще злее. Попытался боком налететь на меня, подцепив на наплечные шипы. Но я был к этому готов. Отскочил и, подловив момент, когда инерция рывка монстра сошла на нет, ударил ногой по лапе и сломал ее пополам. Момент силы не оставлял шансов, она не просто подломилась в суставе, там весь сустав разбился в дребезги. Огонь! Надо, конечно, сделать скидку на материал. Кость, камень, лед — все хрупкое, но первый опыт мне понравился. А второй и третий уже неслись на меня для новых тестов. «Алекс, еще 200 метров, и можно активировать орнитоптер», — пропищала искорка. «Не увлекайся здесь, я новые объекты нашла, добавляю на карту».